Глава первая о том, как не вернувшись с войны, получил наследство, и о том, как он поклялся защищать сирых и обиженных. Когда Дэни вернулся домой из армии, он узнал, что получил наследство и что теперь у него есть недвижимая собственность. Его въехо, другими словами, его дед умер,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 Раз Расовые предрассудки взяли верх над здравым смыслом Дэнни, он стал угрожать рыбакам. Он называл их сицирийскими ублюдками, подонками тюремного острова и собачьими собаками. Он кричал грязные испанские ругательства, по-испански. Он показывал им нос и делал всякие неприличные жесты, но рыбаки только усмехались. Разбирали весла и говорили, Здорово, Дэнни! Когда это вернулся? Приходи сегодня вечерком. У нас есть молодое вино. Дэнни был возмущен до глубины души и кричал им грубые испанские ругательства. По-испански. Они крикнули ему До свидания, Дэнни! До вечера. И забравшие сфутлые лочонки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 Порой к нему на ночь запирали какого-нибудь пьяницу, но обычно в преступной жизни Монтерей царил застой и Дэ не изнывал от одиночества. Сперва ему немного докучали клопы, но когда они привыкли к его вкусу, а он свыкся с их укусами, недоразумения между ними прикатились. Он стал развлекаться сатирами. Он изловил клопа, раздавил его на стене, обвел кружком и подписал карандашом «Марклоу». Потом наловил еще клопов и назвал их в честь муниципальных советников города. Вскоре вся стена была украшена раздавленными клопами, носившими именовидных деятелей Монтерея. Он пририсовывал им уши и хвосты, снабжал их огромными носами и усами. Тито Ральф, тюремный надзиратель, был шокирован... Но промолчал, так как Денни не включил в свою картинную галерею ни судью, отправившего его в тюрьму, ни кого-либо из полицейских чинов. Он весьма уважал закон. Как-то вечером, когда тюрьма пустовала, Титуральф вошел в камеру Денни с двумя бутылками вина. Через час он отправился за новыми запасами, и Денни отправился с ним. В тюрьме было неуютно. Они купили вина в заведении Торрелли и сидели там, пока Торрелли не вышвырнул их на улицу. Тогда Дэнни пошел на вершину холма и уснул в лесу под соснами. А Титураль, шатаясь, побрел в тюрьму и доложила о его побеге. Когда в полдень ослепительное солнце разбудило Дэнни, он решил весь день прятаться, спасаясь от погони. Он кружил среди кустов. Он выглядывал из молодой поросли, как затравленная лисица, а вечером, выполнив все условия игры, он вышел из лесу и отправился по своим делам. В делах Дэнни не было ничего темного или таинственного. Он подошел к задней двери ресторана. «Нет ли у вас черствого хлеба для моей собаки?» — спросил он у повара. «И пока этот...» Доверчивый человек заворачивал ему хлеб, Дэнни украл два куска ветчины, четыре яйца, баранью отбивную и муховойку. «Я заплачу вам потом», — сказал он. «Берите даром, я бы все равно их выбросил». На душе у Дэнни полегчало. «Раз так, значит, он не повинен в воровстве». Он вернулся в заведение Турелли, обменял четыре яйца, баранью отбивную и мухобойку, на большой стакан граппы и отправился в лес стряпать себе ужин. Вечер был темный и сырой. Меж сосен, охраняющих сухопутные пределы Монтерея, мокрым тюлем висел туман. Дэнни втянул голову в плечи и затрусил под защиту леса. Впереди он разглядел еще одну темную фигуру, и когда расстояние между ними сократилось, он узнал подпрыгивающую походку своего старого друга Пилона. Дэнни был щедрым человеком. Но тут он вдруг вспомнил, что продал все свои съестные припасы, кроме двух кусков ветчины и кулька черствого хлеба. «Я не стану окликать пилона», — решил он. «Он вышагивает, как человек, который объелся жареной индейкой и всякими другими лакомствами». Но тут Дэнни вдруг заметил, что пилон нежно прижимает руки к груди. «Здравствуй, пилон! Амиго!» — закричал Дэнни. Пилон ускорил шаг. Дэнни перешел на рысь. «Пилон, дружочек, куда ты так торопишься?» Пилон смирился с неизбежным и остановился — да не приблизился с некоторой опаской, но голосу был исполнен восторга. «Я разыскивал тебя, милый ангелочек моего сердца, потому что, погляди-ка, у меня есть два больших куска от свиньи, самого Господа Бога и мешочек сладкого белого хлеба. Раздели же со мной и то и другое, пилон-пышечка!» Пилон пожал плечами. «Как хочешь!» Злобно пробурчал он. Они вместе углубились в лес. Пилон недоумевал, наконец он остановился и посмотрел на приятеля. — Денни, печально сказал он, — откуда ты знаешь, что у меня под курткой бутылка коньяку? — Бутылка коньяку, — вскричал Дэнни, — у тебя есть коньяк. Наверное, он для твоей больной старушки матери, — добавил он простодушно. «А может, ты хранишь этот коньяк для Господа нашего Иисуса Христа, чтобы угостить его в день Второго пришествия? Разве мне, твоему другу, пристало судить, для чего предназначен этот коньяк?» «И я даже не знаю, есть ли он у тебя. Кроме того, я не хочу пить. Я не дотронусь до этого коньяка. Кушай на здоровье мое свиное и жаркое. Ну, а твой коньяк, он твой». Пилон сказал сурово. «Денни, я готов тебе отдать половину моего коньяка, но мой долг присмотреть, чтоб ты не выпил его весь». Тут Денни переменил тему. «Вот здесь, на поляне, я зажарю эту свинью, а ты поджаришь сахарный хлебцы из этого мешка. Коньяк поставь вот сюда, Пилон. Это самое лучшее для него место». Так мы будем видеть его и друг друга. Они развели костер. Они поджарили ветчину и съели черствый хлеб. Коньяк в бутылке быстро убывал. Поев они, придвинулись поближе к огню, отхлебывая из бутылки маленькими глоточками, как озябшие пчелы. Туман окутал их, и их куртки посидели от его капель. В соснах над их головами грустно вздыхал ветер. И вскоре пилоном и Дэнни овладела тоска. Денни стал вспоминать потерянных друзей. — Где Артур Моралис? спросил Дэнни, простирая руки ладонями вверх. — Погиб во Франции, — ответил он себе и повернул ладони вниз и в отчаянии опустил руки. Погиб за родную страну. Погиб в чужой стране. Чужие люди проходят мимо его могилы, и они не знают, что в ней зарыт Артур Моралес. Он снова поднял руки ладонями вверх. «А где Пабло, такой хороший человек?» «В тюрьме», — ответил Пилон. «Пабло украл гуся» и спрятался с ним в кустах, а гусь ущипнул Пабло, и Пабло закричал, его поймали, теперь ему сидеть в тюрьме шесть месяцев. Дэнни вздохнул и умолк, так как понял, что легкомысленно поторопился использовать единственного своего знакомого, который мог послужить темой для прочувственной речи. Но тоска продолжала мучить его и требовала выхода. «Вот!» — Сидим мы, — начал он, наконец. — Сердце ноет, — добавил пилон, попадая в размер. — Нет, это не стихи, — возразил Дэнни. — Вот сидим мы, бесприютные. Мы отдавали жизнь за родную страну, а теперь у нас даже крыши нет над головой. И никогда не было, — весьма уместно вставил пилон. Да задумчиво тянул коньяк, пока пилон не дернул его за локоть и не отобрал бутылку. — Это напомнило мне, — сказал Дэнни историю о человеке, у которого было два веселых дома. Тут он умолк с открытым ртом. «Пилон — Пилон! — воскликнул он. — Пилон! Утеночек мой, дружочек, и как это я забыл! «Ведь я получил наследство, у меня теперь есть два дома». «Два веселых дома?» — с надеждой спросил пилон. «Ты врешь?» — с пьяну спохватился он. «Нет, пилон!» «Я говорю правду». «Мой Вьехо умер, я его наследник, я его любимый внук, единственный внук», — поправил педантичный пилон. «А где эти дома?» «Ты знаешь, дом моего въехал в тартилье флет Пилон? Здесь, в Монтерее? Ну да, в тартилье флет они на что-нибудь годятся, эти дома?» Дэнни откинулся на спину, измученный, пережитым волнением. «Не знаю. Я совсем забыл, что они у меня есть». Пилон молчал и сосредоточенно о чем то думал. Лицо его стало печальным. Он бросил в костёр горсть сосновых игл и глядел, как огненные язычки взметнулись по ним и тут же погасли. Затем он долго и тревожно всматривался в лицо Дэнни, а потом громко вздохнул и ещё раз вздохнул. — Теперь все кончено, — сказал он уныло. «Пришли к концу дни радости. Твои друзья будут оплакивать их, но этим беде не поможешь». дени поставил бутылку, и Пилон забрал ее и зажал между колен. «Что кончено?» — недоуменно спросил Дэнни. «Ты о чем это?» «Это ведь всегда так», — продолжал Пилон. «Когда человек беден, он думает, вот, будь у меня деньги, я поделился бы с моими бедными друзьями» но ну, стоит ему получить эти деньги, как великодушие и щедрость покидают его! Вот что случилось с тобой, мой бывший друг! Теперь ты возвысился над своими друзьями, теперь ты домовладелец, и ты позабудешь своих друзей, которые всем с тобой делились, даже своим коньяком!» Его слова расстроили, Дэнни? «Я не такой!» — хрикнул он. — Я тебя никогда не позабуду, Пилон. Это ты сейчас так думаешь. Холодно сказал Пилон. — Но когда ты сможешь спать в двух домах, тогда сам увидишь. Пилон — только бедняк Пайсано, а ты будешь обедать у мэра. Дэнни с трудом поднялся на ноги и выпрямился, цепляясь за дерево. — Пилон, клянусь... Все, что у меня есть, твое. Пока у меня есть дом, у тебя тоже есть дом. Дай мне выпить. Не поверю, пока не увижу своими глазами, — безнадежным голосом произнес пилон. Случись такое, это было бы чудо на весь мир. Люди приезжали бы за тысячу мель поглядеть на него. Да и бутылка пуста.